Глава 15. Сентябрь 1942 года. СССР. Москва. Тяжелый бронированный Паккарт-12 черного цвета летел в сопровождении взвода охраны по загородной трассе от аэродрома в направлении столицы, сидевший в салоне товарищ Берия, буквально несколько минут, как сошедший с тропа самолета, прилетевшего из Тбилиси, учительно пытался понять, для чего его в срочном порядке отозвали обратно в Москву, Хотя незавершенных дел на Кавказе оставалось очень много, после провала войсками маршала Тухачевского наступления на Харьков, а и всего Юго-Западного фронта, немецкой армады вели одновременное наступление на Сталинград и на Кавказ, где добывалось более 95% всей нефти Советского Союза. Для руководства Третьего Рейха Кавказ был в числе приоритетных регионов, способный в дальнейшем восполнить дефицит запасов продовольствия нефти и другого сырья, которая просто с ненасытной скоростью пожирала железная машина Вермахта, а на данный момент именно кавказское, а не сталинградское направление считалось приоритетным у немецко-фашистских захватчиков, Гитлер бросил на Кавказ в составе группы армий А более 170 тысяч человек, свыше тысячи танков и около 1.000 самолетов, тогда как с нашей стороны отмечалась острая нехватка сил и средств для обороны столь важного региона, Напряжение имелось лишь 24 тысячи активных штуков, 94 самолета и ни одного танка. На исходе были боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Именно такие цифры передал ставку командующий военным советом северо кавказского фронта маршал Будённый. В этот тяжелейший момент 21 августа 1942 года на Кавказ в качестве представителя Государственного комитета обороны срочно прибыл Лаврентий Павлович Берия для проведения контрмир мир Нарком быстро вник во все недостатки кавказской обороны, наказал командармов либо снятием с должности, либо понижением в чинах и взял под свой контроль практически все, что относилось к военным действиям на Кавказе, Хотя для Лаврентия Павловича это была первая фронтовая командировка, как глава НКВД занимался борьбой с бандитизмом и дезертирством, охраной тыла и коммуникаций, ведущих в Закавказье. За короткий строк было выявлено и уничтожено 960 банд, ликвидировано 7488 человек, содержано более 17 тысяч подозреваемых. Только в окрестностях Владикавказа, Грозного и Махачкалы было задержано более 9 тысяч дезертиров, сбежавших с оборонительных работ, более тысячи человек нарушителей прифронтового режима. Как представитель ГКО, мэрия занимался мобилизацией и объединением административных, военных и материальных ресурсов для удержания Кавказа от наступающих частей Вармахта. Готовились отряды альпинистов и партизанские отряды в случае необходимости. Как следствие от пребывания на фронте столь высокопоставленной фигуры, близкого соратника Сталина, резко усилилось решение абсолютно всех вопросов, полномочия же у Берии были неограниченные, он привлекал к исполнению задач как местные, так и центральные органы власти, Берия старался вникать даже в самые незначительные мелочи, так, например, Лаврентий Павлович приказал Микаяну, курировавшему снабжение Красной армии, пересмотреть пайки войск, сражавшихся в горах, С целью облегчения их по весу и повышения питательности предписывалось добавить шоколад и сгущенное молоко, прибывшие вместе с Лаврентием Павловичем работники. Генштаба РКК в срочном порядке начали формирование 58-й армии и нового кавалерийского корпуса организовали мобилизацию. По личному распоряжению Берии с должности были сняты начальник штаба фронта майор генерал Суботин, начальник тыла генерал-майор Ищенко, командующий 9-й, 46-й и 47-й армий, генерал-майор Марцинкевич, Сергоцков, Котов. Снятые с должности генералы продолжали службу, правда уже на менее ответственных постах. По предложению Берии 31 августа Ставка приняла решение об объединении Закавказского и Северокавказского фронтов. Всем смещенным с постов генералам Лаврентий Павлович давал отрицательную оценку, а генерала Сергатского и вовсе избил. В течение одного визита Берия был предельно деятелен и решал все вопросы Кавказского фронта. Их было еще слишком много, и тут еще этот срочный отзыв, чего бы. Эта мысль не давала Лаврентию Павловичу расслабиться на все время перелета, не давала покоя и сейчас. Что могло произойти в Кремле за его отсутствие, Или же он что-то неправильно сделал на Кавказе? Насколько бы он об этом не размышлял, никаких серьезных огрехов за собой не увидел. Может быть, это буденный мутит воду и шлет за его спиной жалобы хозяину? Не слишком ли он круто обошелся со снятыми со своих постов генералами? А ведь это же были люди маршала? Нет, все было сделано как должно. Он готов был отчитаться перед товарищем Сталиным за каждое свое действие, за каждое отданное распоряжение и приказ. Ибо все, что он сделал, все во благо Родины, все для приближения победы. Уже пребывая на территории Кремля, Лаврентий Павлович обратил внимание на усиленный досмотр, проведенный личной охраной вождя. Это тоже добавило несколько неприятных предположений в общую копилку странностей, происходивших в последнее время. Уж когда и начальник кремлевской стражи, комиссар третьего ранга ГГБ Власик, который встретил Берию на пороге кабинета Сталина, на его вопрос, что случилось, лишь молча качнул головой, Лаврентий Павлович понял, действительно случилось что-то из ряда вон выходящее, и он приготовился к самому худшему. Хотя смерти он уже давно не боялся, опасался лишь не выдержать особых силовых методов воздействия, когда можно наговорить много лишнего, совершенно не являющегося правдой. Но морально он был готов ко всему. Он постарается выдержать честью все, что ему уготовано судьбой. Ему было не в чем себя винить. Ласик открыл дверь в приемной вождя, пропустил Лаврентия Павловича вперед и зашел следом. Приемный товарища Сталина оказалось на удивление многолюдно. Кроме привычного поскребышего, восседающего на своем законном месте и старшего майора ГБ Судоплатова, в помещении находилось несколько абсолютно неизвестных наркому людей, молодой парень, двадцати пяти с несколько подзаросшей вихрастой шевелюрой, седовласый старик умным, но печальным взглядом, незнакомый капитан госбезопасности, едва увидевший наркома, вскочивший на ноги, опираясь на трусть, похоже, инвалид. Мысленно сопоставил факты Лаврентий Павлович, а вслух произнес «Здравствуйте, товарищи». Но вот что делает здесь все эти люди, он сопоставить никак не мог, однако же он чувствовал каким-то неведомым чутьем, что все они как-то связаны с его срочным отзывом с Кавказского фронта. Он даже не обратил внимания, как все эти неизвестные люди ответили на его приветствие, хотя, еще раз бегло пробежавшись взглядом по лицам, Лаврентий Павлович остановился на старике. Этого человека он точно знал. Как считали коллеги, товарищ нарком внутренних дел обладал просто феноменальной памятью. И именно поэтому и умудрился тащить на своем горбу неподъемный груз государственных дел. Кто-то другой уже давно бы сломался, но только не Лаврентий Павлович. Но этого старика он точно знал. Нет, он не был знаком с ним лично, но видел его фотографии. Надо только вспомнить, где и когда. Товарищ Чума, лейтенант Госбезопасности Чумаков, заброска в тыл врага. Всплывали в его памяти образы – тело похищенного в 1936 году спецслужбами Третьего рейха профессора биологии Трефилова, оказавшегося вместе с Чумаковым в немецком плену. Каким же образом этот престарелый ученый теперь сидел на стуле в приемной вождя? Лаврентий Павлович еще раз внимательно посмотрел в глаза незнакомцу, отчего старик зябко передернул плечами – Да, не каждый человек способен спокойно выдержать взгляд наркома НКВД СССР, но это был точно Трефилов. Берия уже в этом не сомневался, но не из-за него же его отозвали с фронта, или... Пока нарком размышлял над сложившейся коллизией, Поскребышев успел заскочить в кабинет вождя и теперь стоял у прикрытой двери. «Лаврентий Павлович, товарищ Сталин вас ожидает». Берия незаметно выдохнул и решительно вошел в кабинет вождя, Заметивши краем глаза, как Александр Николаевич закрыл за ним дверь. «Разрешите, товарищ верховный главнокомандующий?» «А, Лаврентий, заходи!» Продушно произнес Иосиф Виссарионович, махнувши нарком рукой. «Только тебя и жду». То, что вождь назвал его по имени, было очень хорошим знаком. Только к самым близким людям из ближайшего круга он позволял себе обращаться по имени и на «ты», Во всех остальных случаях только на «вы» и по имени-отчеству, фамилии или званию должности. Чтобы там после не утверждали диванные историки, в будущем никакого омикошонства в общении с людьми, а особенно с незнакомыми, Иосиф Виссарионович себе никогда не позволял. Спешил как мог Иосиф Виссарионович. Произнес Берия, подходя к совещательному столу и усаживаясь на свое привычное место по правую руку от вождя. Подробный доклад о Кавказе. Произнес он, положивший на стол пухлую папку, которую принес с собой, но глава государства его оборвал, не дав даже закончить фразу «Слушай, Лаврентий». Сталин привычно вытащил из ящика курительные принадлежности и неторопливо принялся набивать трубку табаком. А вот едва заметный, но все равно проскальзывающий в речи вождя горский акцент товарищу Берии весьма не понравился. Этот факт всегда говорил о том, что Сталин волнуется, а ведь, обладая поистине железными нервами, Иосиф Виссарионович волновался крайне редко, вернее он волновался, но где-то в глубине души, так что это было незаметно внешне, а вот когда в его голосе начинали проскакивать звуковые особенности родного языка вождя, его собеседнику стоило напрячься, потому как товарищ Сталин в этот момент находился в крайней степени возбуждения, и просчитать его действия становилось абсолютно невозможно, «Вот что бы ты сказал!» Иосиф Вайсарванович продолжал невозмутимо набивать трубку, делая многозначительные паузы. И пораженный аппаратчик товарищ Берия неподвижно замер, внимательно слушая неторопливую речь вождя, поскольку в его голосе не было больше ни малейших предположений, о чем же сейчас пойдет речь. С таким загадочным товарищем Сталиным нарком внутренних дел еще не было знакомо. «Если бы я сейчас взял, да и сделал перед тобой стойку на руках». Неожиданно закончил вождь и пристально взглянул в глаза своего верного соратника по партии, и Лаврентий Павлович был поклясться чем угодно, хоть на Уголовном кодексе, хоть на Конституции СССР, что проницательные глаза товарища Сталина смеялись и, как это ни странно, заставило напрячься Лаврентия Павловича еще сильнее, чем заданный вождем весьма странный вопрос. Что он этим хотел сказать нарком, так и не понял, поэтому и ответил максимально нейтрально и состряпал максимально невозмутимую физиономию. Это шутка, товарищ Сталин. О чего же? Весело усмехнулся Иосиф Виссарионович, уже не скрывая своего игривого настроения. Вот ты, Лаврентий, сможешь сейчас пройтись по кабинету на руках? И я даже опешил от такого предложения нарком, «Ты, ты!» Сталин закусил так неразожженную трубку зубами, хлопая себя по карманам Френча в поисках спичек, хотя, как видел Берия, коробок лежал тут же на столе рядом с пепельницей, но Иосиф Виссарионович отчего-то его не замечал. У Лаврентия Павловича уже шла голова кругом от такой нестандартной беседы с хозяином, он вообще уже не представлял, куда может завести их этот случайно неясный и мутный разговор. Но... Замялся Берия, не зная, как с честью отказаться от столь лесного предложения вождя. «Я как-то не подготовлен к таким физическим упражнениям. Возможно, лет десять назад я и смог бы». «Эх, Лаврентий, Лаврентий!» Укоризненно, но совершенно беззлобно протянул вождь. «Сколько тебе лет?» Риторически спросил он. «Сорок два». На память Иосиф Фесырионович тоже никогда не жаловался, поскольку развивался ее развитием все годы жизни, а сколько лет мне помнишь. Так точно, Иосиф Фесырионович, 64! ответил Нарком. Вот 64. Довольно заявил Сталин, отложивший набитую трубку в сторону, он вышел из-за стола и на глазах ошарашенного Лаврентия Павловича сделал стойку на руках. Мало того, Стоя кверху ногами, он несколько раз отжался, едва не касаясь подбородком ковровой дорожки, которой был застелен кабинет. От такого кульбита, проделанного вождем, у наркома внутренних дел едва не выпали глаза. Грузный и неповоротливый престарелый вождь, отягощенный массой болячек, сделал немыслимое, а учитывая его поврежденную в детстве и практически неработающую руку, увиденное было попросту невозможно. Берия подскочил с места и, протирая глаза кулаками, а вдруг привиделось, кинулся на помощь к стоявшему на руках Иосифу Виссарионовичу, но если сейчас товарищ Сталин рухнет, что-нибудь себе разобьет или сломает, или же, не дай бог, схватит инфаркт, или его разобьет инсульт, да Берия даже представить боялся себе, что в таком случае будет, как он объяснит товарищам то, чему явился свидетелем, ведь кроме него этого никто не видел, да ему и не поверят однозначно не поверит от слова совсем, такого попросту не могло быть. Значит, это не с вождем происходит, а с ним, с Лаврентием. Лаврентий Павлович даже головой тряхнул, чтобы отогнать навалившуюся галлюцинацию. Скорее всего, постоянные стрессы, напряжения и тотальный недосып свели его с ума, а возможно, это происки его врагов, как фашистов, так и их пособников в нашем лагере, Кто-то подсыпал ему в пищу или в питье какой-то психотропный препарат, и Лаврентий Павлович попросту свихнулся. Сейчас товарищ Сталин, который, конечно, в данный момент не стоит перед ним вверх ногами, кликнет охрану и его берегу повяжут, наденут смирительную рубашку и отправят отдыхать на канатчикову дачу, если вообще не поставят к стенке по законам военного времени. Товарищ Сталин, между тем, оттолкнулся руками от пола, И легко вернулся в нормальное положение, оправил руками съехавший на бок Френч и весело подмигнул наркому. «Ну что, Лаврентий, практически без одышки произнес вождь. Сможешь повторить такой фокус?» Но товарищ Берия ничего не ответил на его вопрос. Его шаблоны были начисто снесены. Он был бы куда менее ошарашен, если бы ему сейчас сказали, что Гитлер повесился на собственном галстуке либо застрелился а кровопролитная война окончательно закончилась. На вид стоящего перед ним на руках товарища Сталина его окончательно доконал. Вот он и стоял, схватившись одной рукой за сердце, открывая и закрывая рот, словно рыба, которую выбросила на берег, ибо того, что он сейчас видел, попросту не могло быть. Но, по крайней мере, во вселенной товарища бери точно. Лаврентий. Лаврентий. Обеспокоенно окликнул ближайшего помощника товарищ Сталин, «С тобой все в порядке? Или, может, врача позвать?»